Разве они не грабят корабли? Разумеется, грабят. В чем же разница? В том, что захваченного пирата вешают на рея, а корсар считается военнопленным. Потому что корсары грабят лишь те корабли, что ходят под вражеским флагом. Чтобы стать корсаром, нужно иметь патент от Адмиралтейства. Получить его может далеко не всякий. А у меня патент есть.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 «Это имя на две части. Что ж, я согласна. Корсары это корсары. Только отец поскорее вернулся. По рукам, мсье». Она сняла перчатку и протянула арматору свою руку, слишком большую, не особенно белую, И нисколько не округлую, то есть совсем не совпадающую с каноном женской красоты. Лефевр не пожал ее, а склонился и почтительно чмокнул губами воздух над пальцами мадемуазель.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 с нашим великим монархом мир и согласие. Но эти пронырливые англичане кишат во всех морях, прошу прощения, будто вши в лохмотьях. Итак, сорок матросов в среднем по семьдесят ливров в месяц. Кладем три месяца, пока туда, пока обратно, до переговора. У Мавров ничего быстро не делается. М -м -м, офицеры и капитан...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 Счетами еще немного и подвел итог. В общем, в целом вам придется раскошелиться на двадцать одну тысячу триста пятьдесят ливров и 6 су. Не будем мелочиться. Здесь последовал широкий взмах шитого золотом обшлагом двадцать триста Сколько? Акнула госпожа, выхватывая у него листок. О, Боже, меньше никак нельзя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 Но эта рыжая барышня меня заинтересовала. Была не была. Вероятнее всего, когда я ее отцарапаю клюну, она меня сгонит. Ну, значит, не судьба мне держаться за бабьи юбки. Полечу искать нового подопечного в таверну или в порт. Свой долг госпоже Деддорн я честно вернул. Я свесил хвост ей на грудь, соскользнул по шелку и сжал пальцы, а клювом как можно мягче... Но все-таки не до крови, иначе нельзя, ударил девушку в смуглый весок.